Глава 28. Повисла долгая пауза, подзвученная пиликанием программы связи. Наконец в мониторе появилось круглое лицо с пухлыми, слегка обвисшими щеками. Прищуренные водяные глазки сверлили нас подозрительным взглядом из-под густых черных бровей. «Ваше Величество?» — озадаченно спросил папаша бранденбургского курфюрста. Он был лыс и полноват. но прищуренные глаза и крепко стиснутые челюсти выдавали в нем хищника, который скрывался под безобидной внешностью. На акулу он, конечно, не тянул, но тяпнуть за ногу вполне мог. Именно этим он сейчас и занимался. От души кусал за ногу всю европейскую политику. «Добрый вечер, Ваша Светлость!» — церемонно поздоровался император. «Я связался с вами, чтобы попробовать урегулировать мирным путем конфликт. «Между вами и прусским герцогством!» Лицо Курфюрста скривилось, как будто император угостил его лимоном. «Мирным путем!» — воскликнул он. «После того, как мой сын погиб на улице вашей столицы, а вы так и не поймали виновника!» Даже слепому было понятно, что возмущение Курфюрста — неумелый любительский спектакль. Ему наплевать на смерть сына. Главное — добиться своих целей. А цели у него были самые гнусные. В этом я ничуть не сомневался. — Как раз об этом я и хочу с вами поговорить, — спокойно ответил император. — Виновник гибели вашего сына здесь. Он во всем признался и готов понести наказание. Я согласен выдать его вам в обмен на прекращение войны Бранденбурга с Пруссией. Во время этого разговора я не стоял без дела. Разогнав свою матрицу так, что она загудела, словно самолет на взлете, я изо всех сил старался прощупать матрицу Курфюрста. «Да, чёрт возьми! Я пытался сделать это через экран ноутбука. Так, будто мы с Курфюрстом находимся в одном помещении и разговариваем лицом к лицу. Я опасался только, что не смогу контролировать превращение в оборотня, слишком разогнав матрицу». Вряд ли Курфюрст захочет иметь дело с когтистым и зубастым страшилищем. Хотя, кто его знает, матрица гудела. Невидимые ледяные паутинки тыкались в экран, но толку от этого не было никакого. Матрица не реагировала на изображение Курфюрста. А он тем временем перевел взгляд на меня, снова скривился и ответил. «Ваше Величество, я очень рад, что преступник пойман, но это ничего не меняет». Истинные виновники гибели моего сына — герцогини прусские. Именно они своим отказом заставили моего мальчика потерять голову и пуститься в опасное путешествие, в котором его подстерегла смерть. Курфюрст говорил с таким пафосом, как будто всю жизнь выступал на театральных подмостках. Искренности в его словах не было ни на грош. «Меня вполне устроит, если вы казните преступника», — продолжал Курфюрст. А я тем временем позабочусь, чтобы истинные виновники тоже были наказаны. Я имею в виду прусских герцогов. Император чуть повернул голову в мою сторону. — Граф, поговорите с его светлостью, — распорядился он. Курфюрст уставился на меня. Его пухлые губы исказила торжествующая усмешка. — Фотографии не передают ваш облик полностью, граф, — усмехнулся он. Теперь я вижу, что у вас есть что-то от хищника. Я-то недоумевал, как вам удалось справиться с моим мальчиком. Теперь вижу как. Послушайте, ваша светлость, сказал я, стараясь оставаться спокойным. Между мной и вашим сыном произошло недоразумение. Я не считаю себя виноватым, но готов обсудить это с вами. Оставьте Пруссию в покое, для чего вам жизни тысяч людей? Давайте выясним все между собой. Говорил я это лишь потому, что молчать было глупо. Я уже понимал, что из моей затеи ничего не выйдет. Курфюрст широко улыбнулся и облизал толстые губы. «Что? И у тебя есть слабое место, оборотень? Живи и знай, что эти люди погибнут по твоей вине. Пруссия станет частью Бранденбурга, а твои герцоги не пойдут по миру. Когда тебя казнят, они станут проститутками, чтоб прокормиться». Я не трону их. Пусть стареют в нищете. Никому не нужные. Он очень старался меня разозлить, и у него получилось. Моя матрица зазвенела, как целый рой рассерженных ос. В полумраке императорского кабинета само собой возникло золотистое сияние магической линии. Теплые всполохи света затопили кабинет. Сияние, которое видел только я, зацепило и царский письменный стол, И стоявший на нем ноутбук, в мониторе которого кривлялся клоун, возомнивший себя великим завоевателем. Невидимые ледяные паутинки, которые тянулись из моих ладоней, нырнули в золотистый свет, словно к себе домой. На мгновение я ощутил всю магию этого мира. Это было пугающее и одновременно мощное чувство. «Сейчас мне ничего не стоило отыскать за земель Курфюрста и дотянуться до него». «Будь у меня чуть больше умения, я покончил бы с ним, не выходя из кабинета. Вот такой власти у меня пока не было. Магия мира позволила мне только нащупать матрицу Курфюрста, опознать ее и нанести очередную метку на карту. Этого было достаточно. Теперь я мог действовать». «Очень жаль, что нам не удалось договориться», — произнес в это время император. «Вы должны понимать, что, нападая на Пруссию, вы нападаете на государство». которая дружески настроена по отношению к Российской империи. «Вы угрожаете мне?» — закричал Курфюрст. Он как будто распалял сам себя, чтобы действовать решительнее. Знаете, что Британская империя пообещала Бранденбургу любую помощь, которая только может нам понадобиться. Предупреждаю, не лезьте, иначе пожалеете. Ваше время прошло, прощайте!» Курфюрст монитор ноутбука протянул руку и нажал кнопку. Изображение исчезло. — Ничего не вышло, — хмуро сказал император Бердышеву. На меня он старался не смотреть. — Ваше Величество, — чуть успокоив Матрицу, спросил я, — я правильно понимаю, что Российская империя не сможет оказать Пруссии военную помощь? — Нет, неправильно, — отрезал император. Он вскочил с кресла и повернулся прямо ко мне. Флот я отправлять не рискну. «Но военно-транспортные самолеты доставят в Пруссию необходимую помощь. Максимально возможную, чтобы...» «Чтобы никто не мог сказать, что империя прямо вмешалась в конфликт», — закончил я. «Да», — твердо сказал император. «Я не рискну развязать глобальную войну. Расклад сил сейчас не в нашу пользу». «Спасибо за откровенность», — кивнул я. «Не уверен, что и вам надо вмешиваться, граф. Бывают ситуации, когда необходимо выждать». Изменить ситуацию, подготовить силы влияния. Я сделал вид, что внимательно слушаю императора, а сам тем временем снова разогнал матрицу и проявил магическую линию. Ждать нечего. Я обещал герцогиням, что сделаю все, что в моих силах. Пришло время действовать. Император ничего не понял, хоть и стоял совсем рядом со мной. Зато Жан Гаврилович заподозрил неладное. Все-таки не зря он целый подполковник императорской гвардии. «Костя, ты куда собрался?» — спросил он. И даже успел шагнуть ко мне. Правда, больше он ничего не успел. «Следите за новостями», — сказал я. Сделал шаг вперед, и мягкое золотистое сияние проглотило меня. Оказавшись внутри магической линии, я почувствовал, как меня подхватывает невидимый, но сильный поток. Метка на карте горела сияющей точкой. Можно было отправляться в путь. Но как бы этот путь не стал для меня последним. Вряд ли Курфюрст поджидает меня в одиночестве. Лазутчики британской разведки наверняка сообщили своему начальству о моих возможностях. Скорее всего, наверняка они мало что знают, но и смутных догадок им хватит, чтобы обеспечить Курфюрсту надежную охрану. Выходит, объявившись рядом с Курфюрстом, я непременно попаду в засаду, и охотиться на меня будут люди, которые привыкли справляться с магами». Кроме того, мое появление не станет для них неожиданностью. Новая неожиданная идея. Вот в чем я сейчас позарез нуждался. Магический поток сильно подтолкнул меня в спину. «Давай, двигаемся», — как будто говорил он. «Некогда раздумывать». «Подожди», — беззвучно попросил я. «Дай мне немного подумать». Поток прислушался и стал слабее. Я парил в светящейся невесомости, перебирая в голове варианты действий один за другим. Время и пространство потеряли значение. Я не знал, где нахожусь, в императорском кабинете или меня уже унесло за тысячи километров от столицы. Не понимал, сколько прошло времени. Несколько минут или несколько дней реальность исчезла. Осталось только ощущение себя и золотистое сияние магии вокруг. В какой-то момент я почувствовал, что моя магическая матрица прорастает сквозь невидимую кожу и сливается с сиянием магической линии, Волны энергии свободно прокатывались сквозь меня. Я почти утратил себя. Стал одним целым с магическим полем мира. Моим оставалось только сознание. Именно краешком сознания я и заметил вокруг себя несколько светящихся точек. Они неподвижно висели в магическом поле, отличаясь от него только цветом и яркостью. Живые сгустки света в живом световом потоке. Я узнал их. Это были зародыши магических существ. которые собирались воплотиться в реальности. Поток мягко подталкивал меня в их сторону. «Тебе снова нужна моя помощь?» — спросил я окружавшую меня магию. Ответом стало ощущение тепла справа от сердца. Магия отвечала мне прямым воздействием на мою магическую матрицу. И тут в глубине сознания, словно серебристая рыба, в темной воде мелькнула счастливая мысль. Я протянул руки к светящимся точкам. Жест вышел очень естественным, хотя никаких рук у меня давным-давно не было. «Подлетайте ближе», — подумал я. «И других позовите как можно больше. Зовите всех!» Точки сдвинулись с места и поплыли ко мне. Я ощущал их любопытство, с таким любопытством младенец разглядывает новую погремушку, которую подвесили над его кроваткой. Да они и были младенцами. Эти еще нерожденные магические существа, чистые сгустки магии, без всякой примеси жизни. Именно жизнь я и собирался им подарить. Сделать ровно то, зачем магия призвала меня в этот мир. Сюда, сюда, звал я светящиеся точки. Идите ко мне. Точек становилось все больше. Постепенно они заполнили все окружающее пространство. То есть не пространство, а магическую линию, тоннель, горящий с золотым сиянием. Неважно, черт побери, главное у меня получалось. А теперь... «Полетели за мной!» — позвал я. «Я знаю место, где вы очень пригодитесь!» Магический поток подхватил меня и понес Прямо к тому месту, где на воображаемой карте горела матрица злосчастного бранденбургского курфюрста. «Не ждал!» — краем сознания подумал я. «А я к тебе в гости лечу. Да еще с гостинцами!» Я почувствовал, что вот-вот достигну цели. Усилием воли затормозил полёт... протянул невидимые ледяные паутинки в сторону ближайших сгустков и стал вливать в них крошечные порции энергии. Можно было и побольше. Энергии вокруг было вдоволь, но им хватало и этого немногого. «Идите!» — напутствовал я их. «Станьте живыми, а я за вами следом».